Дивногорье. Россия для меня понятие абсолютно живое и совсем даже не географическое, а духовное, очень личное и незыблемое. Можно по-разному относиться к правительствам и вождям, к строю и личностям, но сама Россия всегда стоит выше этого. Иногда ей больно от того, что она переживает, иногда, хотелось бы почаще, она гордится тем, что происходит». Пускай все это звучит пафосно, но такой мощи, величия, душевности, красоты и терпения не встретишь нигде. А какие люди? Это можно только понять, хорошенько поездив по стране. Сидя в Москве, я вообще никогда об этом и не задумывалась. Я и путешествую по своей стране, и достаточно много. Дышу, радуюсь, накапливаю впечатления, удивляюсь, записываю, делюсь с вами. Много езжу по монастырям, Ведь с них, бывало, и начинались когда-то города. Разрастались вокруг монастырских стен, укреплялись, зацветали. До сих пор остались еще такие места, где древние стены охраняют прошлое, где так же, как и в старь, спокойно, суетно идут дни, и после городской жизни в такую благодатную тишину очень тянет. Все историей дышит. Нравится мне туда приходить. Хожу по тропинкам, слушаю перезвон, Смотрю на бушующие цветы. Воздух особенный. Поэтому и пишу много о монастырях. О тех, которые запомнились, и без которых Россия, не совсем и Россия. Или совсем не Россия. Приехали утренним поездом в Воронеж, и сразу машиной в Дивногорье, на меловые разломы. Часа два ехать до этой красоты. Природа несусветная. На горе стоят меловые дивы, внизу дон течет, Травы ковром, пахучие и разноцветные, запах давленной земляники на разогретой солнцем сосновой хвои с со смольцой. бабочки оранжевые по воздуху шастают, остатки ковыля доцветают и легкомысленно волнуются на ветру. Растения неизвестны, драть нельзя, конечно же, только нюхать. Половина красной книги здесь под ногами, степные растения России. Церковь в скале, в вышине, до нее идти и идти, Вся миловая, белая, на семи ветрах. Столько красоты вокруг, так хочется уберечь ее, поддержать, не дать сгинуть и раствориться в стройках, коттеджных поселках и необдуманных решениях. Как противостоять напору денег и бизнеса, не представляю. Решила приобщиться немного к монастырской жизни, но и ушла на один день в женский монастырь. Мне всегда все интересно, в том числе и пообщаться с монахинями, послушать их что сподвигло взять на себя такой огромный труд, отмаливать грехи других, как они живут, как содержат хозяйство, видятся ли с родными, посидеть с ними в трапезной, поесть настоящей монастырской пищи, переночевать в келье. Должна сказать, все ожидания оправдались старицей. Удивительное погружение. Монастырь в Воронежской области, куда мы приехали, называется Спасский женский монастырь Костомарова. Стоит в горной меловой расщелине, в природном заповеднике, в уникальном месте. Встретила нас матушка Сергия. Объявила, что сегодня у нее послушание — встречать гостей. Повела с порога прямиком в трапезную — вкушать. По дороге отворот к храму я по простоте душевной стала здороваться с монахинями, но безответно, только кивок головой и глаза в пол. Не положено отвечать пока шли по длинной аллее в трапезную, заметила, что на территории монастыря все деревья очень странные, у них за ветками почти не видно ствола, и все ветки начинают расти прямо от самой земли, будь то береза, елка, рябина или вишня. То ли почва какая-то меловая, чем-то таким особым богатая так, что прет из нее зелень, то ли само место необычное, то ли еще что. У трапезной роза небывалой красы и пышности и коты без счета. Трапезная внушительная, Два длинных стола для сестер и гостей, и один маленький под иконами для игуменья. Стол для нас гостей уже накрыт. Огурчики из своей теплицы, хлеб, свежайший только что из печи, молоко, сыр, сметана, йогурт, творог и масло из-под своей монастырской коровы, но и яишенки-глазки. Потом сестра поднесла щавелевую щи и восхитительную тушеную картошку. Похожую я в последний раз ела только в детском саду. Вкус у продуктов забытый, не московский, а удивительно ностальгический. Батюшка, который службу вел, тоже подошел потрапезничать, сел подаль. «Как у вас там в Москве, суетно, а?» — спрашивает. «Покоя там не осталось, покоя!» — и покачал головой. Я только и кивнула, как тут не согласиться. Чуть позже на трапезу сама игумени монастыря подошла познакомиться, видимо. Среднего возраста, мягкая, спокойная, с тихим, но уверенным голосом. Я, конечно, полезла с вопросами своими пытливыми. Приезжают ли, например, родственники? «Да», — говорит, — «конечно, у нас дом для паломников есть. Вот туда и приезжают». А бывало, и мать с дочерью обе в монастырь уходят. А если старенькая монахиня заболевает совсем, подняться уже не может, ее отдают в дом престарелых? «Что вы», — говорит игуменья, — Ходим за ней до последнего, жизнь продлеваем как можем. А мужчины к вам приезжают? Конечно, и паломники, и работники, а как же? Но с улицы стараемся незнакомцев на работу не брать, только по чьему-то слову. А раз бывают? Уходят, всякое бывает, но это уже падший ангел. Душа такая останется до самого конца дней неспокойной. Посидели, поговорили обо всем, словно давно их хорошо знакомы. Ответы на многие вопросы нашла. Душа иногда такого требует. Потом ужин начался. Сестры подошли. Их стол отдельно. Пришлые за другим сидят. За столом каждая смотрит скромно перед собой, только к себе в тарелку, не по сторонам. У других ничего не просит и своим не делится. Не принято это. Зачем вводить соседку во грех объединения? Поспрашивала поподробнее про правила трапезы. Интересно мне. Знала, конечно, но очень приблизительно, и захотелось уточнений. Ведь монастырская еда считается у нас важной ветвью русской кулинарии, и выбрала она все лучшее, народное, что пошло от исторической русской кухни. Именно в монастырях сохранились народные традиции и кулинарные привычки. Именно в таких вот трапезных можно встретить совершенно забытые блюда. Когда вы, например, последний раз ели чурю, оботвинью, А кулебя, кутельная, да пироги-рыбники. А слышали хоть? Вот тут и оно. Появились уже и устоявшиеся понятия: монастырский мед, рыба по-монастырски, монастырский квас, монастырский хлеб. Об этом обо всем и рассказали. Как было принято питаться раньше, какие существуют правила сейчас про современные и старинные монастырские рецепты. Монастырская трапеза это обязательно коллективный ритуал. Еда два раза в день, обед и ужин. В какие-то дни всего один раз, а случается, что и вообще день проводят без еды, на воде, когда особо строгий пост. Жизнь в монастыре, в том числе и еда, всегда связана с молитвой, поэтому чередование постов и скоромных дней происходит вполне ритмично. На неделе постятся в среду и пятницу. Всего в году четыре долгих поста и три однодневных, то есть около 200 дней за год и пища в связи с этим делится на постную и скоромную. Я-то по дурости и незнанию считала, что скоромная от слова «скромная», необильная, малокалорийная, то есть совсем скудная, а нет, наоборот. Произошло оно от старославянского «скарм», означающее «масло», «жир». То есть скоромная еда включает в себя мясо теплокровных животных, яйца и молочные продукты. Но мясо как таковое монахи совсем не едят. Коров держит молочных пород, и можно сказать, что главное отличие монастырского стола от мирского состоит в том, что в монастырском меню нет мяса. Обычная монастырская еда очень простая, но безумно вкусная, поскольку продукты все натуральные и, как правило, со своего огорода или стада. Даже мука может быть с монастырских полей, а не покупная. А уж про овощи, фрукты и мед говорить нечего, почти самообеспечение. С рыбой по-разному, у кого-то покупная, у кого-то свои пруды. В монастырских подвалах всегда полно запасов разнообразного кваса, свекольного, медового, фруктового, ягодного, из мяты, солений, маринадов, своих консервов, ну и всякого такого долгоиграющего. В будничном меню со страдавних времён, да и по понынешнее, на первое в монастыре обычно ели всевозможные шти, щи. Свежие, из рассады, с картошкой, с репой, с перловкой, из квашеной капусты, с грибами, щи с подтиркой, с приправой, которая готовилась из муки с водой или с постным маслом, борщики или уху, если в этот день дозволялось, рассольник, овощной, грибной или молочный суп. Я-то в тот раз борщок ела холодный, прекрасного свежего вкуса. Выспросила, как готовится, рассказали. свеклу отварить в одежке Очистить, натереть на крупной терке, залить кипятком, бросить туда кусочек черного хлеба, чтобы началось легкое брожение, и оставить в прохладном месте на сутки. На следующий день процедить и поработать над вкусом, довести борщок до ума, посолить, посахарить, добавить уксус, ну все, что полагается. Потом пошинковать туда очищенное яблочко, огурец, редиску, зеленый лук с укропом, и все, готово. Можно яичко еще по праздникам? Список вторых блюд всегда богатый. Но основу чаще всего составляет простая белая рыба: треска, пикша, мойва, навага, палтус, вареная, жареная, живопросольная, тушеная, припускная, чиненная с начинкой грибами, ягодами, кашей, овощами. На гарниры горох, капуста, лапша, толокно, яичница, каша. Яичница на монастырском столе всегда и как отдельное блюдо, и как гарнир – самый доступный источник белка. Еще творог с разной кисломолочкой. Хлеб свой, естественно, но и пироги с пирожками, как их раньше называли «праздничный хлеб», часто на столе. Пряженые, жареные в масле, с разной начинкой. Фантазия в приготовлении вторых блюд у монастырских поваров очень богатая. Ведь надо приготовить сытную и вкусную еду, обойдясь без мяса поэтому и делают блюда зачастую нам уже непривычным, но неожиданно вкусным сочетанием продуктов. Например, гречка с горохом и луком, так называемая «тихвинская каша», которую очень уважала Екатерина II. Ну, а почему бы и нам не попробовать? Я и решила ее приготовить. Получилось вполне мило и необычно, какой-то новый, наконец, вкус в нашей будничной еде. Горох надо замочить на ночь, с утра в этой же воде и отварить. Лук мелко порезать, поджарить до красивого цвета и добавить вместе с гречкой к гороху. Потом посолить и поставить тушить, варить на мелкий огонь. Получается сытно и интересно, правда? Видимо, после такой насыщенной еды монахам долго не хотелось есть. Еще один необычно монастырский и очень полезный рецепт, который пригодится каждой хозяйке: паста на хлеб из пророщенной зеленой гречки. Для проращивания надо залить зеленую гречку водой. Обычная темная, обжаренная, не подойдет. И оставить на день-другой. Когда крупа разбухнет, размельчите ее в блендере с чесноком, приправами и водой, добавив немного хлеба. Консистенцию, погуще или пожиже, регулируйте сами. Не знаю уж, догадается кто-то из домашних, из чего это паста или нет, но добавку попросит точно, да и здоровье прибавит. Во время постов едят намного меньше по объему, да и калорийность блюд значительно снижается. Одни продукты заменяются другими. Вместо кваса, скажем, пьют воду. Вместо картофельного пюре мнут варёную цветную капусту. Макароны заменяют тонко-тонко нарезанной тыквой или кабачками. Привычный хлеб овсяным или солоденным. На десерт чай, компот или кисель, пирожки и печенье. Воскресное меню состоит из рыбного борща, жареной рыбы с гарниром из картофельного пюре или риса с овощами, свежих овощей, рыбные нарезки и разных продуктов с монастырского подворья — сыра, сметаны и молока. Ну а после трапезы и подробного рассказа провели нас по пещерным храмам, и Гуменья попросила все показать. Храмы выбиты в меловых горах, небольшие, уютные. Внутри так холодно, что пар изо рта валит. В одном из них ласточки поселились — И когда монахи не поют высокими ангельскими голосами, откуда-то сверху словно и нет никого телесного. Один прекрасный божественный звук, и только ласточки кругами летают под куполом. Удивительное ощущение. До мурашек. И усилило это ощущение благодати еще и то, что мы в Троицу были. Траву с пола, дерева с листочками пока что не убрали. Входишь в церковку, как в студеную рощицу. Запах сена и трав. Лампадки горят. Сердце замирает. Место намоленное, душу тревожащее и переворачивающее. Да и дух там правильный, это сразу чувствуется. Случаются вот такие моменты, когда все совпадает. И мысли твои, и место необыкновенное, и время особенное. Именно сейчас, и не минуты позже. И происходит какое-то чудесное очищение. Это не пафос, пафос я не люблю. Это то, о чем и не напишешь, и никак не расскажешь, и не передашь. Вошла, и полились сами собой слезы. Вот как это происходит? Почему здесь? Почему сейчас? Почему потом с трудом остановилась? Что это такое было? А вечером на закате полезла на соседние горы, чтобы порадоваться волшебному виду на монастырь. Покой, солнце на исходе, оранжевое и не такое резкое, шорох травы, крики вечерних птиц, а запах такой что будет внутри все остатки настоящести, неиспорченности и тихого счастья, о котором хочется кричать, но не буду».